Глава двадцать четвертая. Версавия. «Признаюсь честно, я нервничала. Очень сильно. Когда Ирма села напротив меня, мое сердце готово было выскочить из груди. Женщине было около тридцати пяти. Она была очень красивой и ухоженной. Брюнетка с карими глазами, полными губами и смуглой кожей. Интересно, Сара выглядела так же?» «Тиамана потянула на малолеток?» — усмехнулась она. «Тиамана потянула на малолеток?» — усмехнулась она. Её замечание укололо меня. Если честно, я не особо умею конфликтовать или стоять за себя. Я привыкла жить в страхе сказать что-то не то и получить за это. Вы хотели поговорить о моём возрасте? Мой голос немного звенит, выдавая меня с головой. Нет, хочу поговорить о твоём муже. И с удовольствием послушаю, как такое милое создание, как ты, вышла замуж за такого монстра. Извините. Я не собираюсь переходить с ней на ты. Мама меня хорошо воспитала. Но ничего рассказывать я вам не собираюсь. Она лишь приподняла бровь на мои слова. Он рассказал тебе о моей сестре, сказал, что она покончила жизнь самоубийством. Женщина пристально смотрела на меня, а я смотрела на неё в ответ. Конечно же, сказал. Он скажет всё, что угодно, лишь бы очистить себя, лишь бы спать по ночам нормально. Сара бы никогда не покончила с собой. Если бы ты её знала, то ни секунду бы не сомневалась. Она любила жизнь и детей. Пусть она не любила Тиамана, но он подарил ей детей. У неё была депрессия, начала говорить я. Ирма громко фыркнула. Депрессия у неё была только из-за того, что Иманов шантажом заставил её выйти за него замуж. Мои брови поползли вверх, и женщина зацепилась за мою реакцию. "А он тебе об этом не сказал, да? Сара была помолвлена с другим?" Любила его, планировала свадьбу, а потом встретила Тиомана. Ему естественно было плевать на то, что она его не любит, он просто захотел её, захотел обладать как вещью. А таким мужчинам не отказывают. Он монстр. Он брал её силой, а она каждый раз звонила мне в слезах. Что смотришь? Не веришь, да? Сама вышла за него по большой и чистой любви? В её голосе так и сочился сарказм. Конечно, я не вышла за него по большой и чистой Это был договорной брак, но я не верю, что Тео поступил бы так с первой женой. Он не такой, он бы не обидел женщину. А мне вы зачем это говорите? Думаешь, хочу тебя предупредить и сказать бежать от него? Да мне плевать на тебя. Пусть делает с тобой что хочет. Я тебя не знаю, ты мне никто. Но мои племянники, он не даёт с ними видеться. Я имею полное право навещать их, а этот больной ублюдок спрятал их. Они, наверное, и не помнят меня. Я хочу, чтобы они не забывали мать, рассказать о ней. Тиаман их отец, и ему виднее, что для них лучше, сказала я. Ты совсем дура, девочка? Он тебе мозги совсем запудрил? Ты хоть слышишь, что говоришь? У меня есть доказательства, что он специально убил Сару. Зачем ему это делать? Не удержалась и спросила. Потому что развестись с ней он не мог, она слишком много знала. Она могла бы потопить его и всю их семейку, что она и собиралась сделать, но её убили. Эта женщина свято верит в то, что говорит. Я вижу это по тому, как горят её глаза. Она словно фанатичка. Что-то ей говорить или доказывать бесполезно. Она убедила себя в том, что во всём виноват Тео, и её не переубедить. Для себя она всё решила уже. Только чего она от меня хочет? Если у вас есть доказательства, то идите в полицию, там вам помогут. Да у него полиция в руках. Ты хоть представляешь влияние семьи Имановых? Мне принесли латте и эклер, поставили передо мной, но аппетит пропал напрочь. Я взяла кружку и покрутила её в руках. Хорошо, они плохие, я поняла. А от меня вы что хотите? спросила я. Помоги мне. Я просто хочу увидеть племянников и убедиться, что с ними всё хорошо. Они всё, что у меня осталось. Я же постоянно с ними была, они мне как дети. Жить в разлуке просто невыносимо. Я умоляла Тиомана дать с ними повидаться, падала ему в ноги, молила, но он она не договаривает, всхлипывает, закрывает лицо руками и начинает плакать. Мне её жаль очень сильно, по-человечески. Она действительно переживает о племянниках и хочет с ними увидеться. Я проецирую свою тоску по Вике и понимаю её чувства. Но всё, что она говорит, она просто хочет очернить Тео. Но почему я свято верю в его невиновность? Я его почти не знаю. Мог ли он убить свою жену? Нет, не верю. Все внутренности бунтуют от этой мысли. То как он рассказывал эту историю, такие эмоции не сыграть. Боль до сих пор с ним и она реальна. Может, Сара и не любила его, но он любил её очень сильно. Я не знаю, чем вам помочь, говорю тихо. Попробуйте ещё раз поговорить с Тиоманом. Я пыталась. Вчера он просто начал снова угрожать и приказал своим амбалам выкинуть меня с территории. Эмоционально жестикулирует дама. Видимо, амбалы не особо справились, раз она опять здесь. Если бы она не сыпала обвинениями в адрес моего супруга, то он бы мог пойти на диалог. Но я этого вслух не произношу. Смотрю на Ирму. А от меня вы что хотите? Я хочу знать, где мои племянники. Ты знаешь, где они? Не знаю. Вот мой номер. Кладет на стол листок бумаги. Узнай, где они и скажи мне. Но Тиаман не должен ни о чем знать. Если он узнает, он сказал, что сделает так, чтобы я исчезла. Я не верю. Слова вырываются быстрее, чем я могу себя остановить. Ермо смотрит на меня с печальной улыбкой. Какая ты милая и наивная. Очаровал он тебя, да? Сильный, красивый, богатый, заботится, живёшь как в сказке. Наверное, сначала отец пылинки сдувал, а теперь и муж, да? Он умеет быть хорошим. Но это не сказка, а начало ужастика. Я не хочу, чтобы мои племянники жили в этом кошмаре. Внутри такая волна ярости поднимается. Кто она такая, чтобы судить меня и Тео? Как она вообще смеет появляться здесь и что-то требовать? Вы меня не знаете, чтобы делать какие-то выводы, — холодно говорю я. Достаю телефон с колотящимся сердцем и трясущимися руками, набираю номер Олега. И, глядя ей в глаза, начинаю с ним говорить, когда он поднимает трубку. «Добрый день, Олег. Я в кондитерской на углу. Да, там». Сюда пришла вчерашняя женщина, Ирма, и не даёт мне выпить кофе. Спасибо. Жду. Сука, шипит змеёй и поднимается со стула женщина. Надеюсь, и ты сдохнешь от жизни с ним.